Пара поселилась в отеле «Интерконтиненталь», которая определила как штаб-квартиру исторического проникновения. «Вы знаете, Алек, что мы будем делать?» «Нет», — ответил переводчик, — «я целиком доверяю вам. Мы двигаемся в историю с большой буквы. Это превосходно. Но наша роль в истории может остаться незамеченной для других. Только мы сами будем знать, что сделали для мира. Я не тщеславен», — заверил работодателя Алика Раверман. После этой странной беседы Алика вновь тошнило два часа. Далее исследователи провели несколько недель в изучении европейского вопроса, находясь внутри него. «Никогда не думал, что есть европейский вопрос», острил переводчик. Думал, что есть только еврейский вопрос». «Так вы еврей?» – удивлялся Слон. «А что такое?» – пугался Алек. «А я думал, что вы еврей!» – в ответ шутил Слон. «Не надо меня пугать!» – просил переводчик. «Хорошо, не буду!» – соглашался Слон. «В нашем деле еврей – вещь незаменимая!» «Простите, некорректно выразился. Персона!» «Там, где деньги, всегда еврей, а где еврей, там деньги!» «Я еврей!» – возразил Алек Раверман. «Но где вы видите деньги?» Они появятся, заверил Слон и попросил Алика связаться с австрийским Центробанком, предпочтительно с его главой, дабы назначить встречу по важному делу. Они спросят, по какому, предложил переводчик, и кто мы такие. Скажите, что представляете президента России Бориса Ельцина. Ой, перепугался Алек, мы что, действительно его представляем? И не только его совсем затуманил тему Слон. Скажите, что в подтверждении они получат факс. Слушаюсь, по-военному четко ответил Алек. Извоять символику России для слона было плевым делом. В официальной бумаге он написал, что является полномочным представителем президента России Бориса Ельцина и от его имени имеет право вести переговоры, касаемые вхождения России в единую Европу. Бумага была написана на русском языке за подписью президента Ельцина. После создания документа он был тотчас отослан по факсу. Принимающая сторона отдала бумагу на перевод, который был осуществлен незамедлительно. Единственное, что удивило местного переводчика, это наличие орфографических ошибок в тексте, но он списал это на глобальные перемены в России. Наверное, у них и в языке глобальные перемены. Через неделю в Центральном банке Австрии состоялись переговоры на высшем уровне. По этому случаю слон вновь надел костюм в арбузную полоску с орденом двуречья на лацкане. Алек краверман был одет в свитер домашней вязки, которым дорожил, так как в нем содержалось тепло его семьи. Председатель Центробанка Михаил Рознер отчаянно боялся, что русские будут просить кредит. По этому своему подозрению главный банкир страны хотел было потревожить президента, но побоялся, так как тема переговоров была заявлена совершенно другая. успей позвонить, если что», — решил Михаил Рознер. «Однако странные эти русские. Интересно, что у этого здоровяка за цацка на пиджаке». Слон, будто бы услышав вопрос банкира, попросил своего переводчика донести ответ. «Это высшая награда Ирака», — сообщил Алек. «Орден двуречия». Главный банкир Австрии, услышав про высшую награду Ирака, совсем закис. Как он не любил эти тайные переговоры, но он собрался и с улыбкой поинтересовался. Ну что ж, начнем? Начнем, согласился Слон, отхлебнув из небольшой кофейной чашки изрядно. Мы знаем, начал потихоньку Слон. Мы знаем, что Европа в скором времени начнет объединяться. Это не секрет для всего мира, согласился Михаил Рознер. Я скажу прямо без обиняков. Россия рассматривает вопрос о своем вхождении в единую Европу. Олег Раверман не знал, слово «обиняков». Переводить нужно было синхронно, поэтому вместо «обиняков» он произнес слово «угроз». Здесь председатель Центробанка реально испугался. Благородное лицо его побледнело, Седина поблекла, а губы обескровились. Он ругал себя последними словами за то, что не связался с президентом. Руководитель всех австрийских денег судорожно думал, что делать. «А почему вы ко мне с этим вопросом?» – поинтересовался банкир. «Я не политик, я ничего в политике не смыслю». «Как это не смыслите?» – изобразил на лице крайнее удивление Слон. «В России председатель Центробанка – важная политическая фигура. В Австрии нет. То есть вы не хотите рассматривать вопрос о вхождении России в состав Европы. У меня нет на то полномочий, а у меня есть полномочия. Россия — огромная страна. Пусть мы и проиграли холодную войну, но у нас огромный ядерный потенциал, который может укрепить европейские границы. Услышав про ядерное оружие, банкир захотел немедленно уйти в отстав. Он было схватился за сердце, дабы инсценировать сердечную боль. Но тут русский задал вопрос. Представляете, сколько времени у вас уйдет на то, чтобы создать зону евро, изобрести новые деньги, а затем запустить их в оборот? Это была его тема. Тема главного банкира Австрии. Рука перестала тянуться к сердцу, и михаил Рознер приготовился слушать дальше. Так ломается завязавший картежник, которому показывают новенькую колоду карт. Я вас слушаю. Знаете, за что у меня орден Двуречи? задал интересный вопрос Слон? Нет, признался банкир, я отец иракских денег. Это было серьезно. У австрийцев имелись образцы иракской валюты. Эксперты и технологи давно бились над тем, как в банкноты вклеена металлическая полоса, и что за сплавы применяются в металлических деньгах. Эксперты и технологи долго бились над тем, как в банкноты вклеена металлическая полоса, и что за сплавы применяются в металлических деньгах. Главный банкир Австрии встал и протянул слону аристократическую руку. «Вы – гений!» – определил он и долго с сердечным трепетом жал пальцы гостю из России. Хотя гении не имеют гражданства, они парят над миром, не ведая границ. Олег Раверман от ощущения пафосности момента чуть было не стошнил прямо здесь, но сдержался, лишь слеза выкатилась на свободу. «Я хотел бы принять участие в создании Евро». «Конечно, конечно!» — безрассудно согласился главный банкир Австрии, любивший деньги не за их покупательную способность, а за самые тиражируемые произведения искусства, которые у тебя всегда в портмоне. «Как здоровье президента Ельцина?» — вдруг спросил банкир. «Пьет!» — ответил слон. «Но здоров и мыслит глобально. Сказал, что если европейцы нам откажут, то мы создадим Азиатский союз. Ирак нам очень подходит». Банкир подумал. «При чем здесь Азия?» И опять испугался. «Вам надо не со мной на эту тему говорить», — промямлил господин Рознер. «А с кем же. «С президентом? Или, на крайний случай, с министром иностранных дел? Тогда давайте устраивать встречу на высшем уровне по этому вопросу». «Не моя компетенция», — отказался банкир «Я лишь могу посодействовать, вернее, попосредничать». «Попосредничайте», — разрешил Слон. «Могу я пока ознакомиться с вашими наработками насчет евро?» Конечно, обрадовался смене темы банкир. Мы покажем вам эскизы и другие наметки технологий. Сегодня, если можно, завтра мы подготовимся. Тогда в 10.00 диктовал Слон. В 10.00 подтвердил Рознер. Кто меня будет сопровождать? Слон поднялся из-за переговорного стола. Следом за ним поднялся и банкир. Разумеется, я слегка поклонился Михаил Рознер. Если, конечно, не возражаете. Австрийский банкир потом долгие годы размышлял над тем, как этому русскому удалось заставить его, потомственного работника, с деньгами открыть чужаку секреты фамильного бизнеса, практически предать родину. Но так как Евросоюза, как юрлица, на тот момент еще не существовало, то и факты продажи родины не могло быть, сделал заключение Рознер. Тем более, что за секреты русский не собирался платить. В подвалах главного австрийского казначейства Слон впервые увидел настоящее профессиональное оборудование для производства денег. Маленький чеканный двор. Экспериментальный. михаил Рознер был горд своим детищем и, как истинный искусствовед, делился с коллегой новыми технологиями. Это с аристократизмом в жести указал ладонью. Это цветной ксерокс. Банкир с удовольствием наблюдал за реакцией русского гения, который и про черно-белый аппарат только слышал. «Ага». Кивнул русский, сглотнул так, что кадык, как поплавок, утаскиваемый огромной рыбой, нырнул к самым легким. «У вас есть купюра?» – поинтересовался Михаэль. Слон выудил из кармана арбузного пиджака десятидолларовую купюру. «Даниэл!» – крикнул австрийец. «Даниэл!» На призыв без промедления явился молодой человек лет 18-20 в рабочей одежде с вымазанным машинным маслом лицом. «Мой племянник, Даниэл Штефнер», — представил молодого человека Рознер. «Сын сестры, подвязается у меня здесь для изучения ремесла. Итак, Даниэл, нужно сделать копию», — и передал племяннику купюру. Молодой человек удивленно принял банкноту и засунул ее в специальное отверстие. Затем юноша нажал на какую-то кнопку, замигали лампочки, внутри аппарата вспыхнула молния, запахло озоном, что-то крякнуло. А затем наружу вылез обыкновенный лист бумаги, на котором была отображена точная копия «Слоновой десятки». Переводчик Раверман чуть было не вытошнил на этот ксерокс, но его сухощавую руку возле предплечья сдавили могучие пальцы слона. Алик лишь чихнул. Мало сказать, что слон был потрясен. Он сам еле удержался на ногах от чуда невиданного. В голове пронеслись тысячи мыслей, главной из которых была что теперь граверы не нужны, копируй сколько нужно. «А как же я?» Ремесло. Он взял лист с копией в руку и тотчас расслабился. Его полуслепые глаза сквозь очки разглядели все несовершенство, всю кондовость копии. Он с облегчением выдохнул. «Сейчас техника развивается стремительно», — радовался произведенному эффекту михаил Рознер. «Скоро человека заменит машина». «На наш век хватит», — подвел итог Слон. «Мои руки лучше любой машины». Это так подтвердил банкир и повернул голову к молодому человеку. «Даниэл, этот господин изобрел иракские деньги». В глазах юноши появился неподдельный интерес. Он утер рукавом лицо и спросил. «Правда? Видите награду на пиджаке?» — позволил себе самостоятельность Алик Раверман. «Это орден двуречия, высшая награда Ирака». «Мой племянник тоже пытается изобретать деньги», — сообщил банкир. «Он даже немного преуспел в этом деле». «Даниэл, покажи». Юноша с некоторым презрением поглядел на дядю, развернулся на 180 градусов и направился куда-то быстро, в другое помещение. Это была маленькая комнатка, в которой над рабочим столом горела мощная. Лампа, освещая эскизы и образцы готовой продукции. Слон восхищенно смотрел на стол. «Потрясающе!» — не удержался он от хвалы. Юноша скромно потупил взор. «Какие инструменты!» — восторгался слон. «Потрясающе! Где я могу купить такие же?» Юноша, уразумев, что похвала не относится к его наработкам, тотчас стал врагом этому наглому русскому. «Зачем купить?» — расщедрился банкир. «Мы вам подарим. А как вам работа племянника? У него есть будущее?» — признал слон. «Нужно много работать. Очень. Я работал по 22 часа. Есть будущее!» Глаза у молодого Даниэля Штефнера из вражеских превратились почти в союзничьи. михаил Рознер мечтательно поднял взор к потолку и произнес «Может быть, «Когда-нибудь этот молодой человек станет главным чеканчиком будущей европейской валюты. Во всяком случае, я приложу к этому необходимые усилия». Теперь слон знал, с кем надо дружить и на кого влиять. «Как насчет вхождения России в Евросоюз?» – неожиданно поинтересовался он. «Вы опять, мой друг!» – тотчас сник банкир. «Да ну вас с вашим Евросоюзом! У России своя дорога! Ни Европа, ни Азия! Всех на...» – слон выругался. А Алик перевел, как «всех на Колыму». Но работать я с вами ради искусства стану. Не за деньги, а за искусство. Ситуация разрядилась. Делегация вышла на поверхность, где на прощание слону вручили кейс лайковой кожи, в котором содержался самый лучший на свете инструмент для производства гравюр. Дан шон поблагодарил слон главного банкира Австрии. Ждите через месяц, предупредил и отбыл вместе с Аликом Раверманом в направлении Берлина.